Глава первая. Марли Мален. Мален. Приставка, употребляемая при обращении к знатной женщине. Представьте себе кабинет. Конечно, этот кабинет мало таковой напоминал. Просторную комнату обставили лишь парой кресел, круглым столом да жесткой кушеткой, но тем не менее таковым являлся. Кабинет занимала тьма во всех смыслах. Здесь редко гостил солнечный свет, бархатные гордины надежно хранили тьму от покушения на ее существование, мрак рассеивала лишь пламя, плясавшее в камине, а еще тьма сидела в кресле у камина, сидела, грея в ладонях, хрустальный фужер с бренди. Хозяин кабинета не раз называли тьмой в человеческом облике, Вполне заслуженно, надо признать. Что поделаешь, в его случае тьма не столько состояние души, сколько профессия. Он лениво покачивал фужер, наблюдая, как янтарная жидкость лижет хрусталь, всплескиваясь почти до края и бессильно опускаясь обратно. Альдром, сказал он наконец. Старик, стоявший за спинкой кресла, почтительно склонил голову. «Хозяин? А я говорил тебе, что готовится покушение на короля». Слуга, седой и худой, словно швабра в черном сюртуке, уставился на господина с явным недоверием. «Откуда вы знаете? Я много чего знаю». Пальцы его свободные руки лежали на подлокотнике кресла и, казалось, неспешно перебирали невидимые клавиши, спрятанные под бархатной обивкой. Больше, чем самому хотелось бы, пожалуй. Но как? Когда? Незадолго до королевского бала. Во время аудиенции с одним из герцогов, полагаю. Альдрам в замешательстве потер ладони друг об друга. «Уже через четыре дня» — слуга рассеянно посмотрел в невидимое окно. «И что будете делать?» Он следил, как танцует огонь, лаская каминную решетку. «Я решил, что не стоит вмешиваться». «Но... почему?» «Все, что нужно, сделают за меня». Альдрам помолчал. «Не думал», — произнес старик, — «что до этого дойдет». Хозяин кабинета не ответил. Забавно. Он-то об этом думал. Не мог не думать. И, предусматривая такой расклад, тем не менее, решал, что в ближайшее время убийство Его величество Шейлериара I будет лишним. Слишком это открытый, слишком глупый шаг. С другой стороны, не всем же быть такими умными, как он. Ни капли самолюбования, лишь констатация факта. Он наблюдал за узорами, которые бренди оставлял на стеклянных стенках. Сквозь них видны были языки пламени, и ему не кстати, Хотя, учитывая обстоятельства очень даже кстати, вспомнился другой зимний вечер, тоже с огнем в очаге, тоже со спиртным и с незваным, но в те времена всегда желанным гостем. «Ты один?» — спрашивает она с порога, входя в их с братом обитель, без приветствия, без стука, даже не входя, а проскальзывая внутрь стремительно и гибко, словно языки в ламени она и есть пламя рыжие яркое и яростное черные одежды воина лишь подчеркивают огненный оттенок ее кудрей здравствуй зельда отвечает он скрывая усталость «Аарон в городе хорошо мне хотелось поговорить с тобой с тобой одним сестра садится в плетеное кресло напротив откидывается на камышовую спинку. на вина». Он движением руки призывает на стол бутыли два кубка. Это один из тех вечеров, когда ему не хотелось бы видеть никого, кроме собственной тени, но отсутствие приветствия, резкость движений, странное выражение зеленых глаз. Говорят ему, Зельду всерьез что-то тревожит, и это не та вещь, с которой она может разобраться без него. Он не был старшим из шестерых, когда их сделали Амадеями, но он был сильнейшим и справедливо считал, что это накладывает на него наибольшую ответственность. За остальных тоже. К тому же, когда вы разменяли четвертую сотню лет, разница в пять перестает иметь какое-либо значение. Зельда следит, как он разливает вино, теперь уже сам, не размениваясь на фокусы. Приняв кубок из его рук, безмолвно солютует и делает первый глоток, глядя на пламя в очаге судилища, ставшего домом для двух Амадеев. Какое-то время они оба молчат, и он терпеливо ждет, пока сестра будет готова. «Как думаешь, — произносит она наконец, — нам стало бы легче, будь у нас те, с кем можно разделить этот груз, кроме нас шестерых». Вот оно что. Забавно. Он думал, что эти терзания, а невозможности любить смертных по многим причинам, включая их смертность, оставили их давным-давно. Сомневаюсь, что кто-то действительно может разделить его с нами. Кроме нас шестерых, отвечает он, не стараясь приправить медом горькую истину. У каждого из нас есть пятеро других. Пятеро таких друзей, какими стали мы. У многих смертных за всю жизнь не бывает и этого. Зельда снова молчит, мерно покачивая кубок в руке. Она смотрит, как вино облизывает стенки, оставляя кровавые разводы на серебре. Ты никогда не думал, что со стороны Кристали это нечестно, взваливать на плечи шестерых детей ответственность за все человечество? Она говорит это почти неврежно. Сказанное ею святотатство, но он последний, кто будет обвинять в подобном кого-то из них шестерых, поэтому, когда его братьев и сестер что-то тревожит, они и приходят к нему. Или к Келли, но реже. Та все же не так близко сошлась с кристалью чудотворной, не так хорошо видела все человеческое, что было присуще спасительнице Алиграна. Для Келли кристаль оставалась окутана орелом святости. Для него — нет. Святые не отдают приказов вроде того, что он получил в день, когда стала Мадеем. — Ты тоже воин, — мягко напоминает он. Ты не хуже меня знаешь, что войны не выигрывают без жертв. Но разве честно, что этими жертвами стали мы? К созданию Амадеев неприменимо слово «честность», Зельда. Только «необходимость». И мы сами согласились на это с радостью и гордостью. Она смеется. Обычно смех ее тоже огненный, теплый и яркий, словно закатные солнце. Сейчас в нем трещат сереющие угли гаснущего костра. «О да, согласились. Ведь в одиннадцать или в десять, или в тринадцать тебе очень хочется жить вечно!» Она подносит кубок к губам, глядя в окно, за которым синеет восходящая луна. Никадора пока не поднялась достаточно высоко, чтобы обрести привычный голубой свет. Ты еще ничего почти не видел, и одна мысль о том, что придется уходить, пугает до дрожи. Но когда проходят двести, триста лет, и ты уже видел все, и даже умереть тебе не дано. Нам дали эти силы, чтобы защищать их, Зельда, людей только для этого, не для нас самих. И ты никогда не думала, что люди не заслужили нашей защиты? После особо тяжелого дня, когда приходилось казнить ублюдков, которые резали женщин, насиловали детей или убивали стариков на глазах у внуков и получали от всего этого удовольствие? Он медлит с ответом, потому что, разумеется, думал об этом. За триста лет он думал о многих вещах, думать о которых для них шестерых такое же святотатство, как обвинение кристалли чудотворный, в чем бы то ни было. Конечно, от Зельды его промедление не укрывается. Помнишь предание о том, что в заморских землях, откуда прибыли наши предки, царствовали владыки, которых называли королями, продолжает она. В зеленых глазах, мерцающих над серебряной гранью кубка, горят отблески огня. Только представь, какими королями могли бы стать мы. Тебе никогда не хотелось властвовать над ними вместо того, чтобы служить им? искренять всех ублюдков среди них под корень и вовсе не той милосердной смертью, которую дарят им наши мечи? Сделать так, чтобы они и помыслить боялись о преступлениях? чтобы дрожали едва вспомнив о нас и этот ужас останавливал их прежде чем они протянут свои поганые руки к невинным он смотрит в огонь в ее глазах так пытливо как редко смотрел на сестру за эти триста лет естественно об этом он тоже думал и прекрасно знал каким королем мог бы стать как мог бы пройтись по олиграну яростным вихрем сея гибель гибели разрушения оставляя после себя чистую девственную пустоту, на которой, возможно, взойдет нечто лучшее. Люди в массе своей слабые склонны к разрушению себя и самое печальное других. Волки в овечьей шкуре и зачастую с овечьим же складом ума. Многих из них сильный пастырь может повести за собой, куда вздумается, если найдет способ держать стадо в усте страх держит в узде едва ли не лучше чего бы то ни было а они избранники кристалли могли быть страшнее самых страшных чудовищ которыми в сказках люди пугают своих детей он думал об этом и забывал отодвигал мысль в те закоулки собственного сознания где покоилось все чему стоило быть забытым о чем не стоило думать чтобы на самом деле не превратиться в чудовище он Воин, убивающий чудовищ в человеческом облике в том числе. Палач, карающий их. Понимание того, насколько легко он мог бы превратиться в одного из тех, кого призван казнить, удерживало от шага за эту грань лучше любых цепей. Но шагнуть за нее мог не только он. И ему очень не хотелось делать того, что придется сделать, если сейчас Зельда хоть на юту серьезно. Она, наконец, заглядывает в его лицо, и хотя он научился скрывать свои мысли и чувства даже от тех, кто читал их лучше любого из смертных, явно замечает тень на этом лице. «Скажи, брат», — произносит Зельда, «если перед тобой встанет выбор, любовь или долг, что ты выберешь?» я сделаю все чтобы мне не пришлось выбирать он отвечает без раздумий как потому что много раздумывал об этом задолго до ее вопроса так и потому что знает колебания она не примет и все таки он знает что может солгать наверное даже должен но он всегда считал ниже своего достоинства лгать тем кого любит «Долг. Долг превыше всего. Даже любого из нас? Долг превыше всего», — повторяет он, — «даже любви». Он надеется, что Зельда не услышит угрозы в этих словах, он не угрожает ей, но смысл этих слов сам в себе угроза. Какое-то время они смотрят друг на друга. Танцуя на радужках Зельды, отраженное пламя кажется изумрудным, таким же, как колдовской огонь, испепеляющий все живое, открытый ею и названный ее именем. Затем сестра смеется, и в этом смехе, наконец, слышится теплый закат ранней осени, недавно погасший за окном. «Да шучу я, как и ты, полагаю». Зельда поднимает кубок повыше, так что серебряная кромка скрывает ее улыбающиеся губы. «Не смотри на меня так. Давай лучше выпьем за несостоявшихся королев и королей Элиграна, и за то, что никогда нам не обрести ни корон, ни королей, ни королев». ХОЗЯИН Первым же словом, вернувшим его в реальность, Альдрем выдал, что будет дальше. Таким тоном задают вопросы, которые долго не решались задать. «А когда вы планируете следующий этап?» Он ответил не сразу. Трудно мгновенно вынырнуть из глубин памяти, когда они простираются на тысячу с лишним лет. Иронично, но они с Зильдой Оба в итоге нашли себе того, с кем все же попытались разделить груз бессмертия. Она своего короля, Ликбера ведь по праву можно называть королем среди магов, он королеву, и в этой жизни она действительно является ею. Оба на беду. Соскучился по играм, Альдрам. Или по игрушке. Слуга промолчал, чтобы повидать Таришу Бьорк. Вовсе не обязательно возвращаться к игре. Можно просто попросить. Мне чудится или ты смущен? <клес> и еще чуть-чуть, я поверю, что ты влюбился. Трават уже хозяин, не старше меня, усмехнулся он, обводя пальцем хрустальную грань. Зельда, Кейзелида, кружащаяся в огне. Такое имя дали ей шаманы на обряде наречения, существовавшем до того, как кристаль принесла в олигранную веру. Сестра. Пока он не потерял ее, он не понимал, что привязался к ней едва ли не больше, чем ко всем остальным, не считая Аран, конечно. А теперь именно им с Зельдой предстоит играть друг против друга, танцевать на сцене, в которую превратился для них мир людей. И оба они прекрасно знали, что будет с тем, кто первый оступится в этом танце. А что? если я уже начал следующий этап слуга растерянно поправил перчатки без пальцев облившие его руки черным бархатом обычно вы не играли без меня привычки иногда меняются отставив фужер он потянулся за тем что давно уже ждала своего часа на столе Мой дорогой Альдром, представь себе, даже ты еще многого обо мне не знаешь. Предмет в его ладонях тихо щелкнул. «Я расскажу тебе, что будет дальше. Скоро». Он открыл карманное зеркальце в золотой оправе. «А пока, раз ты так скучаешь, потаришь и бьешь...» Он провел ладонью над зеркальцем, будто по невидимым струнам, и отражение его лица исчезло в серебристой дымке. Потом сквозь нее проступили очертания другой комнаты, других лиц. «Что там творится?» — воскликнул Альдром из-за плеча хозяина, наблюдая за тем, что происходит в зеркале. Некоторое время он просто смотрел на картинку в отражении. А, -а, а наконец изрёк он. «Её величество снова доверило уборку своим рыцарям!» Другой кабинет в другой точке Срединного королевства долины Алигран в это самое время представлял собой куда более интересное зрелище. Гигантским мотыльком порхала в воздухе тряпка для пыли, угрожающих лопая обложками, пикировали в шкаф книги, окунались в таз с водой горшки с фиалками и, побултыхавшись там, возвращались на свои блюдечки. По ковру деловито ползала щетка. Посреди кабинета стоял долговязый паренек лет шестнадцати. Сосредоточенно хмурясь, он с торжественностью дирижера размахивал руками, кончиками длинных пальцев выписывая в воздухе замысловатые пассы. «Книга!» — вдохновенно воскликнул он. Подчиняясь его словам, толстая энциклопедия крутанула Сальты и атаковала жалобно трепыхнувшуюся тряпку. «Теперь цветы!» Горшки не замедлили перехватить инициативу, взяв несчастный клочок ткани в кольцо. «А теперь... Джемми, я попросила тебя убраться!» а не отрабатывать мыслеправление», — устало заметила Таша, замершая на пороге бывшего кабинета господина Герена. Мальчишка, вздрогнув, обернулся. Предметы зависли в воздухе и миг спустя плетели вниз. Тряпка упала на застывшую щетку, фиалки рухнули в таз и катив в волной грязной воды. Второй том энциклопедии «Судебных казусов» Таша, к счастью, успела подхватить до того, как тот коснулся пола. «Ну вот», — уныло констатировал Джейми, созерцая облитый ковер, «теперь и чары очищения пригодятся, и давно ты за мной шпионишь». «Некоторое время», — Ташин взгляд сам собой скользнул по строкам книги, открывшейся в ее руках. «Люблю смотреть, как ты колдуешь, но не как ты балуешься». Зная, что брат настроил стражу против него, Князь заявил, что требует суд поиск, и попросил жену свою стать ищущей, что отыщет доказательства его невиновности. Знакомая история. Отец Дармиари рассказывал ее на уроках, когда они касались судебного права. От воспоминания о дне, когда Таша в последний раз видела отца Дармиари, у нее на миг сперло дыхание. День, в который тебя пытались сжечь заживо, просто так не забудешь, и вспоминать его, не задыхаясь, сможешь не скоро. Это не баловство, а жизненно необходимое умение. Мы с Найджем начинали его осваивать, но время идет, и я должен сам. Охотно верю, согласилась Таша, захлопнув энциклопедию задрожавшими руками. Только не с грязи опасными. Она осеклась. Рывком обернулась, но винтовая лестница, пронизывавшая всю башню, была пуста, и далекий отзвук мужского смеха уже стих. Смеха, который она не слышала с лета и хотела бы не слышать больше никогда. Может, он и не звучал вовсе, может, то была лишь игра воображения. Или... нет. «Предметами», — пробормотала Таша. «Что такое?» — спросил Джейми недоуменно. — Ничего, померещилась. Ощущая, как колотятся сердце и подрагивают в миг похладевшие пальцы, она шагнула к открытой двери. — Заканчивай скорее. Ужин скоро будет готов. — Опять, — подумала Таша, сбегая по каменным ступенькам обратно на кухню, скользя пальцами по шершавой темной стене. В который раз за эти полгода ей приходится гадать, кто теперь играет с ней. Ее собственный разум или враг, выжидающий нужный момент. Ладно. Об этом можно подумать потом. Точно не нужно ничем помочь, госпожа Лиден, нырнув в низкую каменную арку, в третий раз спросила Таша у старушки, суетившейся у очага. Ты лучше пиши, ответила та, помешивая ароматное варево в котелке. Дневники это очень полезно. Вот захочешь когда-нибудь сложить песню о славных деяниях своей молодости, а у тебя все записано, и вспоминать не надо. Что еще может сказать летописец и бывший министрель? Таша заползла в кресло-качалку, ждавшая в углу под пучками ароматных трав и связками сушеных яблок, которые висели на беленой стене. Устроившись под пушистым пледом, раскрыла тетрадь в твердой кожаной обложке с плотными желтыми страницами. Она любила сидеть здесь и летом, каменные башни звездочета было прохладно даже в полотенный зной, но кутаться в плету очага, пока снаружи шелестит в вьюга, а на кухне витают вкусные ароматы стрипни — вот истинное наслаждение. Сегодня в основном читала поэмы «Артан», если не считать того часа, когда мы играли в снежки. Записала Таша зачарованным пером, не нуждавшимся в чернилах, оставлявшим на бумаге черные, будто угольные строчки. Джеми сейчас прибирается в библиотеке, то есть в бывшем кабинете господина Гирена. А вообще это должна была делать я, но он проиграл мне в карты целых три уборки и расплачивается. К слову, сегодня же я сообразила, что уже немало написала сюда про людей, которых считаю семьей, но ни разу не пояснила, кто они. А вдруг эту тетрадь однажды будут читать мои потомки и ничегошеньки не поймут? Наверное, стоит расписать, кто сейчас меня окружает. Нас приютили в своем доме госпожа Лиден и господин Гирен, супруги Лармари друзья Аарона. Он звездочет, а она летописица. И живем мы в самой настоящей звездочетной башне. Семь этажей, на каждом по комнате, а на чердаке обсерватории. Услышав резкий звяк металла, Таша дёрнулась и вскинула голову, но хозяйка кухни и дома просто поправляла сковородки в шкафчике. Госпожа Лиден лор мари с первого дня знакомства казалась Таше воплощением добрых бабушек из сказок. Сухонькая, невысокая, чуть сгорбленная старушка с морщинистым лицом, источающим феноменальную доброжелательность. Из-под домашнего чепца выглядывали седые кудряшки, из-под потрепанного платья, закрученные кверху мыски остроконечных туфель. «Аарон Кармайкл, наш слив Джемми и Алексосом приемный отец», продолжила писать Таша, успокаивая вновь задрожавшие пальцы и сбившееся дыхание. «Супруги Лор-Мари когда-то приютили его у себя, а потом он привез сюда и нас. Аарон Дэй, пастырь в деревне Фарлойл, где мы и живем. А еще он зрящий». Амадей, тот самый возлюбленный богиней, ему примерно 11 веков, и он лучший чтец сознания и целитель во всем Олегране. Добр, мудр, справедлив, бесчисленное количество раз спасал меня от верной смерти. И я ни капельки не соврала. Лив — моя сестренка и единственная кровная родня в нашем семействе. Ей девять, и она становится жуткой вреденной. Кроме Аарона с ней никто сладить не может. Сейчас она уже спит. Устала расстреливать нас снежками. Джейми и Алексас братья, мои рыцари. Их настоящая фамилия Сэмпер, и они состояли в темном венце, обществе заговорщиков против нынешнего короля. Мы с Аароном спасли их, когда его величество со своими рыцарями напал на штаб-квартиру венца. Джейми-младший, ему 17, и, дай ему волю, он поселился бы в библиотеке. Если верить Аарону, а я ему верю, из него вырастет очень сильный колдун. Алексас старший, ему в первоцветнике будет двадцать Первоцветник. Второй месяц весны. Превосходный фехтовальщик прекрасно играет на корде, а еще полтора года назад он умер и теперь делит одно тело с Джемми. Разномастная у нас сложилась семейка. Если учесть, что я оборотень, то нормальные люди, то есть лив и супруги Лурмари, в ней скорее ненормальные поймав странную мысль в которой раз пришедшую в голову таша уставилась в темное окно за которым кружился в ветреном танце снег порой она почти забывала что всего полгода назад у нее была другая жизнь другая семья забывала что аран ей не родной отец что супруги лурмари только считают его детишек внуками которых у них никогда не было что она королева законная наследница трона, на котором сидит узурпатор Шейлериар Дарфул и последние из свергнутого рода бьорков. Наверное, ее сознанию куда удобнее оказалось привыкнуть к этому дому и этой жизни, чем постоянно возвращаться мыслями к могиле матери, заколдованный лиф, сражением с оборотнями, виспами, эирдалями, киарами и амадеями. Кошмары мучили ее первый месяц, Только первый. Теперь остались лишь такие моменты, как сегодня, испуг отрезких звуков, вызывающие готовность вскакивать и бежать, редкие ощущения, что кто-то следит за ней, вечное ожидание чего-то страшного, поселившееся на задворках сознания и заставляющее бояться самого обычного звяканье кастрюль, которым ей слышался звон сталкивающихся клинков. Но сейчас... Она не в первый раз поймала себя на мысли, что в целом счастлива, что игра, все через что ее заставили пройти, игра живыми людьми ради извращенного удовольствия древнего существа, вполне могла быть только страшным сом, что эта жизнь, тихая, размеренная, сказочная, будет длиться вечно. Только вот игра не окончена. Нет. И когда порог этого дома перешагнет Лиар, Амадей, возлюбленные богини, кукловод, палач, воин — лишь вопрос времени. Я закончил с уборкой и жутко устал, — уведомил их Джемми, влетая в кухню. — Я ухожу. — Куда, сынок? — обстучав ложку о край котелка, уточнила госпожа Лиден. — В себя буркнул Джейми, опускаясь на ближайший стул с толстыми дубовыми ножками и прикрывая глаза. «Наконец-то!» — сказал открывший их алексис Таша подняла взгляд. Даже сотню раз, видев, как братья перехватывают друг у друга власть над общим телом, она все еще не привыкла к тому, как внутреннее меняло внешнее. Джейми казался тощим, длинным и нескладным, а Алексос — поджаром, высоким и изящным. Шевелюра Джемми была взъерошенной, как воронье гнездо, а Лексиса живописно растрепанный. Джемми двигался так, будто каждую секунду договаривался с собственным телом. А Лексис с грацией большого кота. Лицо Джеми было детским, с приросшим к нему потерянно рассеянным выражением и симпатичным, не более. Лицо Лексоса навеки врезалась в девичью память аристократичной красотой и чарующей улыбкой. Единственным, что действительно менялось внешне, были глаза. Бледно-голубые с желтоватым ободком вокруг зрачка у Джейми, синеватые с золотым у Алексоса. Впрочем, у Арона глаза меняли цвет по настроению, так что и это можно было считать внутренним. пишешь? — спросил у нее Алексас, вскинув бровь. Помнится, насмотревшись на него, Таша даже пыталась этому научиться — скидывать одну бровь. Пригодилось бы, дабы высказывать легкое удивление, выражать насмешку или окрашивать слова едва заметным презрением. Попытки остались безрезультатными. — Пытаюсь. — Почитать, конечно же, не дашь. — Конечно же, — легко подтвердила Таша, захлопнув тетрадь. — Так и думал. Вальяжно вытянув ноги, алексис закинул руки за голову. «Помощь не нужна, госпожа Лиден?» «Съесть поможешь», — старушка зачерпнула на пробу немного мясной похлебки. «Кажется, переперчила». «Не-а», возразила Таша, втянув носом воздух. «Пропорции, что надо». «Права, как всегда» признала госпожа Лиден, отняв от губ длинную деревянную ложку. «Эх, чем больше узнаю об оборотнях, тем больше жалею, что не родилась в ночь середины зимы или что мою маму в свое время не покусала кто-нибудь многоликий. А вот теперь олекса с помощь пригодится». «Укус оборотня обеспечил бы ей только беготню по лекарям», — усмехнулась Таша. А вот ночь середины зимы? Она вспомнила о собственной маме, о том, как летом едва не оказалась сжена заживо, и перестала улыбаться. Деликатный стук во входную дверь отвлек ее, как нельзя, вовремя. Кажется, Аран вернулся, сказала Алексас, натянув толстые кухонные варежки и под наблюдением госпожи Лиден, снимая котелок с огня. Выпутавшись из пледа, Таша встала с кресла, проводившего ее печальным скрипом, и, неслышно переступая по ковру ногами в шерстяных домашних сапожках, подошла к порогу. «Ты как раз к начала она, еще отодвигая засов, и, распахнув дверь, осеклась. Морозный воздух холодил кожу, а страх — сердца, пока Таша стояла на пороге, глядя на незваного гостя. Его одежды были темными, как вороново крыло. Лицо... Скрыто глубоким капюшоном, оторученного мехом плаща. Глаза пристально изучали ее. Таша не видела его взгляда, но чувствовала. Конец всем играм, особенно в обычную жизнь. Мгновения, которые человек в черном молча смотрел на Ташу, тянулись бесконечно долго. Потом он шагнул к ней. «Прекрасно выглядите, Таша», — заметил знакомый голос. «Еще лучше выглядели до того, как меня испугались». Она в изумлении отступила на шаг. «Леогран?» «Уже лучше», — одобрил юный герцог Брасилианский. «Позволите войти». Наконец, сумев выдохнуть, Таша отошла в сторону. Стряхнув снег с плаща, Леогран перешагнул порог башни Звездочета, откинул капюшон... Свет волшебной лампадки высветил медь длинных волос, прихваченных лентой в низкий хвост, яркую зелень глаз и ледяные метки, снежной белизной выделявшиеся на и без того бледном лице. «Как вы нашли нас?» — спросила Таша недоверчиво. Отец Кармайкл сказал, где его искать, если нам понадобится помощь. Леогран затворил за собой полукруглую дверь из старого и старапанного дерева. «Не представите меня?» «Кажется, я не знакома с частью вашего прекрасного семейства». «Да, конечно», — чуть успокоившись, Таша повела рукой в сторону хозяйки дома. «Госпожа Лиден, это его светлость Леогран Нурман, герцог, правящий браслянским округом». «Леогран, госпожа Лиден Лармари, она...» «Ташина бабушка», — улыбнулась старушка, — «Безмерно рада знакомству, ваша светлость!» «К вашим услугам, госпожа Лармари!» Юный герцог учтиво поклонился. «Стало быть, отец Кармайкл ваш сын?» «О таком сыне мечтает любая мать», — уклончиво ответила летописица. «Как вы познакомились?» «Отец Скармайкл летом выручил нашу семью из большой беды». Он изгнал досаждавшего нам призрака и Ирдаля, очаровавшего моего дядю, убившего моих родителей. Леогран сглотнул, только это выдало волнение и печаль, которые, Таша прекрасно понимала, охватили его при этих словах. «Если б не отец Кармайкл, думаю, мы все были бы уже мертвы». «Добрые дела аран делать любит», — подтвердила старушка. Что же привело вас сюда? Но внимание юноша уже переключилось на другой объект. Что ж, добрый вечер, Таша. Леогран склонился над ее рукой с поцелуем. Рад, что вы мало изменились за те месяцы, что мы не виделись. Все так же прекрасно. Вы тоже не изменились, усмехнулся Алексас из заташенной спины все так же поразительно неучтивы со мной». «Приветствую, Джеми Энтера». Леогран поклонился в третий раз. «Я тоже скучал». Слегка поморщившись от того, что его назвали чужим именем, алексис вполне добродушно хмыкнул. «Вы подоспели к ужину, ваша светлость. Прошу к столу, если не брезгуете». Госпожа Лиден открыла буфет с тарелками так буднично, точно на ее маленькую кухню каждый день захаживали сиятельные персоны. «Таша, помоги на стол накрыть. А ты, Джемми, позови Герена и Лив». Впрочем, учитывая, что на кухне госпожи Лиден каждый день трапезничали законная наследница свергнутого королевского рода и Амадей, правившие людьми шестьсот лет назад, ли было трепетать перед каким-то герцогом. «Аарона ждать не будем?» — спросила Таша, уже не удивляясь догадливости названной бабушки. «Пока дождемся, остынет все. Не волнуйся, должен скоро вернуться. Куда денется?» Леограна, нерешительно мявшегося у очага, разоблачили, отправив верхнюю одежду на вешалку, и усадили на почетное место по правую руку от хозяина дома. Сам хозяин явиться не соизволил, пока Таша и госпожа Лиден накрывали на стол, Алекс побежал позвать его к ужину, но вскоре вернулся и, бесшумно приземлившись после прыжка с последних пяти ступенек, сообщил, что господин Герен занят неотложным наблюдением за странствующей звездой. Лив спит», — добавил он, устраиваясь за столом напротив Леограна. «Я решил ее не будить». Потом поедят. Согласилась госпожа Лиден, разливая похлебку и не скупясь накладывать в тарелке побольше мяса. Помолившись, сели есть. Некоторое время на кухне царила тишина. Госпожа Лиден свято придерживалась правила «пока я ем, как рыбы нем», о чем не забывала напоминать окружающему перед каждой трапезой. «Так что же привело вас в наши края?» Поинтересовался Алексас, когда тарелки опустили, и старушка милостиво разрешила детям поболтать, пока она не вернется из кладовой с клеверовым вареньем к чаю. «Моя невеста», — протянув к огню руки, обвитые ледяными метками, — проговорил Леогран с улыбкой, мелькнувшей в уголках его сухих губ. «Вы ведь не забыли, что в глазах света все еще помолвлены со мной Таша?» «Такое не забывают». Тихо откликнулась девушка, нашаривая на верхней полке буфета травяной сбор. Она не любила об этом вспоминать. Помолвка помогла Леограну получить его заслуженный титул, но мало приятного в том, чтобы стать фальшивой невестой герцога и злейшим врагом невесты несостоявшейся. «Еще неприятнее обнаружить, что из тебя может получиться враг куда более жестокий, чем ты думала». «Мне казалось, мы закончили этот фарс», — заметил алексис «Мне тоже, однако вмешались неожиданные обстоятельства. В конце концов, святой отец не зря сказал нам обращаться за помощью, если она понадобится». «Что за обстоятельства?» «Ежегодный княжий бал в ночь середины зимы». В голосе Леограна прорезалось предвкушение, и Таша вдруг поняла... С такими же интонациями Лив говорит, что у нее есть для сестры подарок. Большое событие. На балах собирается вся знать провинции и, конечно, подмечает, как обстоят дела у каждой великосветской семьи. «И теперь Таша обязана ехать с вами, дабы никто не узнал, что ваша помолвка — фикция? При таком раскладе мы бы не осмелились беспокоить вашу сестру. В конце концов, моя невеста могла приболеть, и до бала в ночь середины лета ей не пришлось бы появляться при дворе, а там, надеюсь, мы с дядей уже нашли бы девушку, которая согласится однажды действительно стать герцогиней браслянской. Но в этом году настал черед равнинной провинции принимать у себя королевский бал. То есть грядущий княжий бал почтит своим присутствием сам Шейлериар Первый в сопровождении своего двора, что превращает бал в королевский. Князь и должны будут накануне праздника явиться к его величеству на частную аудиенцию. Дабы он лично перекинулся словечком с теми, кто под его началом управляет королевством. Еще одно нововведение его величества. Алексас презрительно усмехнулся. Тоже мне игра с подданными в дружбу и заботу. Леогран устремил на него недоуменный взгляд весенних глаз, распахнувшихся шире обычного. «Все еще не понимаю, как все это связано со мной», — возясь с заварочным чайником, сказала Таша, не взначай отдавив братцу ногу. Норманам, еще шестнадцать лет назад избравшим сторону правящего короля, определенно лучше было не знать о бунтарских взглядах ее рыцарей тем что вы последние из рода Марли. Ее руки сами собой замерли с глиняной крышкой в руках. Она была не только последней из рода Марли, но о другом роде, чьей наследницей она являлась, Норманом тоже лучше было не знать. Это заинтересовало кого-то. Больше, чем мы надеялись и вы обещали. Тон Алексасаса остался бесстрастным. Но Таша достаточно хорошо изучила своих рыцарей, чтобы понимать, мысленно он уже готов хватать шпагу и кидаться в бой, шинкуя врагов своей королевы на мелкие кусочки. «Нет», — ответил Леогран с широкой улыбкой, — «просто на днях с подачи своих советников его величество решил провести амнистию для всех опальных родов». Саша медленно вскинула голову, вдруг потяжелевшую вдвое, словно кто-то намочил гриву золотистых кудрей, которые она на время ужина собрала белые ленты и в непокорный пышный хвост. «Амнистию?» «Всех родов, впавших в опалу из-за неподчинения Шелериару», повторил Леогран. «Держать зло на людей, преданных своему королю, преступно. Такая преданность заслуживает уважения». Цитата дословно. Сквозь туман, заволокший слух, Таша различила, как крышка, выскользнув из пальцев, тихо звякнула о потертую столешницу. «И почему же нам об этом ничего не известно?» — спросила Алекса сквозь тот же туман, глушивший голоса, будто герцог и ее рыцарь сидели в другой комнате. Юноша говорил спокойно, и лишь в его лице Таша угадывала напряжение, как у кота, заметившего мышь, но старательно притворяющегося беззаботным пока это известно только правящим верхам и не просочилось в новостные листки. Его Величество не хочет разглашать эту весть до приема, где он торжественно представит общественности всех несчастных изгнанников, всех, кто уцелел, а теперь восстановленных в своих правах. Кто-то из наших гостей успел поведать об объявившейся Марли князю Равнинной, после чего слух дошел до королевских ушей. Так что Его Величество изъявил желание лично познакомиться с выжившей наследницей Марли и, насколько я понимаю, передать ей во владение ее собственность, когда-то им отобранную. Собственность? Весьма многочисленную притом. том. Земли, имения, Марли были княжеским родом, в конце концов. Таша, с вами все в порядке? Таша стояла обеими ладонями, опираясь на спинку стула, чтобы не упасть. Нет, Леогран не был тем, за кого Таша в испуге его приняла, тем, кто сломал ее счастливую жизнь минувшим летом, но он принес весть, ломающую даже то подобие счастья, которое теперь было ей отмерено. С другой стороны... Что? Чего от меня потребуют, чтобы подтвердить мое родство с Марли? Когда она заговорила... Голос ее хрипел, как струны корды под неумелыми пальцами. «Полагаю, вас допросят чтецы сознания и, вероятно, используют правдометр», — охотно ответил Леогран. «Правда, вы говорили, что не помните своих родителей, так что...» «Родовой перстень Морли. Этого будет достаточно?» Каким бы изумленным в этот момент не выглядел Леогран, выражение его лица... Блекла в сравнении с устремленным на нее взглядом Алекса. Слово безумие читалось в этом взгляде так отчетливо, что почти вырисовывалось в воздухе. Возможно, выговорил Леогран, насколько я знаю, подобные перстни зачаровывают, так чтобы надеть их мог только законный наследник. Таша, тихо произнес Алексас, ты не можешь просто. Нет. Не могу. Она стиснула в пальцах хлопок светлой юбки, так что это будет непросто. «Боюсь, весьма непросто», прозвучала за их спинами, и, услышав знакомый голос, Таша наконец повернулась к тому, кого на самом деле ждала этим вечером. Аарон. Шагнув к нему, она привычно прижалась губами к холодной гладкой и пахнущей морозом щеке. Погладив ее по волосам, арен скинул плащ, под которым скрывалась обычная черная фортенья, никаких тулупов или шуб, зрящий, даже и перчаток не носил, ему не было нужды защищаться от холода. «Я не слышала, как ты вошел», — сказала Таша, пока Амадей вешал плащ на крючок у двери. «С черного хода. Кто-то забыл расчистить дорожки вокруг дома, так что пробраться к основному оказалось трудно». Скользнув взглядом по алексусу который даже не соизволил принять престижный вид, Аарон посмотрел на Леограна и чуть склонил голову. «Добрый вечер, ваша светлость». «Добрый святой отец», — учтиво ответил юный герцог. «Как много вы слышали». «Почти все». Аарон устало опустился на стул рядом с гостем. «Зачем тебе это, Таша?» Она ответила не сразу. Вначале изучила взглядом названного отца. Глаза серые, словно выцветшие, пара морщин на совсем не старом лице прорезалась глубже. Потом уловила знакомый сладковато-дымный запах и вспомнила, что за стенами их маленького уютного мирка в каждом доме жгли над постелями умирающих цветы индилы. Тиф напал на Фарлойл неделю назад. Первыми заболели дети. Деревенский староста сперва предположил, что виной тому отравленные колодцы. Кто-то взялся травить воду в деревнях по всей долине. В последнее время в новостных листках то и дело об этом писали. Однако Аран быстро выяснил правду. Болезнь не щадила никого. Обитатели башни Звездочеты посадили под домашний арест, и наружу выходил только амады которому не грозила ни одна зараза. Впрочем, сказать «выходил» было бы несколько неверно. Аарон возвращался лишь за тем, чтобы поесть и да поспать. Целыми днями он обходил деревню, переходя из дома в дом, исцелял, кого еще можно исцелить, а тех, кого нельзя, пытался вернуть оттуда, откуда возврата нет. Иногда получалось, иногда нет. — Ты любого можешь вернуть с того света? — однажды спросила Таша. — Теоретически. «Последовал ответ. Немаловажно, сколько прошло времени с момента смерти. Есть ли у человека причина возвращаться? И, как ты помнишь, у всего есть цена?» Таша не могла не помнить. Она до сих пор тысковала по кошачьей личине, которая стала платой за ее собственное возвращение. «А чем платишь ты?» За каждый проход за грань я отдаю часть своей жизни. Но ты ведь бессмертный. При проходе за грань я старею. Если б не это, я бы не старился вовсе. Когда я стала Мадеем, мне было восемнадцать и больше пятисот лет, и я выглядел юнцом, и стареть стал Лишь когда расстался с Лиаром, он усмехнулся отвращению в ее глазах. Когда два Амадея вместе, они нейтрализуют побочные эффекты своих способностей. Стоит же им отдалиться друг от друга, как они начинают расплачиваться за это. Кристаль чудотворная была изобретательной женщиной, как я посмотрю. «Не представляешь, до чего изобретательный». «Ты знаешь, зачем», — сказала Таша, наконец собравшись с мыслями для ответа. «Это продолжение игры. Мне бросают вызов. Я не могу его не принять. Это лишь одна из причин». «А если я запрещу тебе?» Стало так тихо, что Таша могла расслышать шуршание снежинок за окном. Расправив плечи, она вскинула подбородок. «Надо поговорить наедине», — бросила девушка свысока. арон невозмутимо поднялся на ноги. «Вы не против, если мы ненадолго оставим вас, ваша светлость», — сказал он Леограну, переводившему непонимающий взгляд на Амадея. алексис пока нальет вам чаю». — С удовольствием предоставлю вам с дочерью возможность обсудить все без посторонних, — учтиво откликнулся юноша, хотя по глазам его Таша видела, он с куда большим удовольствием попросил бы прояснить, почему его невеста и ее родственники воспринимают столь радостные известия, как приглашение на казнь. Таша побежала вверх по лестнице, целеустремленно, словно охотящаяся кошка, оставляя мрачного Алекса за спиной. Ему она тоже объяснит потом конечно аран не бежал он никогда не бегал но когда таша толкнула дверь своей комнаты и обернулась амадей стоял прямо перед ней зачем тебе это повторил он ты знаешь сам сказала она отворачиваясь и подходя к окну да но хотелось бы услышать это от тебя осознанно высказанным аран шел следом за ней Она никогда не слышала его шагов, но шелест его одежд уже стал ей родным. Ты ведь понимаешь, что будет, если они узнают, кто ты на самом деле, что ты не просто последняя из рода марли Таша оперлась с ладонями на подоконник, пока в окна снежным ветром бессильно билась зима. Одинокая лампадка, по вечерам всегда горящая у кровати, окутывала тенями полукруглую комнату. Я хочу встретиться с Лиаром, лицом к лицу, к его истинному лицу, произнесла Таша. И я хочу попросить короля о защите. Арен промолчал, но Таша макушка чувствовала его выжидающий взгляд. Я много думала о эти месяцы, обо всем, что произошло, обо всем, что я знаю. И ты наверняка слышал эти мысли. «Но раз ты просишь меня сказать...» Таша скрестила руки на груди. «Я думала, что это очень странно, что такой могущественный колдун, как Шейли Риарды, еще с поддержкой мастеров адаманской школы, за шестнадцать лет не нашел нас. Он знал мамино имя, мамину внешность. Не уверена, что чудом спасшаяся принцесса могла надежно спрятаться в деревеньке, не столь отдаленной от столицы. Еще меньше я уверена в том, что лучшее место для пряток для чудом спасшейся принцессы в семье седроделов, поставляющих сидр к королевскому двору. Лучшее место для пряток, как известно, то, что у всех на виду. Может быть, но почему-то я подумала, что на самом деле мы слив, живы потому, что король не хочет нашей смерти. А если я не попытаюсь заявить свои права и не захочет? Она действительно много думала об этом. Теперь, когда она стала немного взрослее и мудрее, некоторые вещи виделись в другом свете. То яблоко в карамеле, которым ее одарили на ярмарке в Нордвуде, и разговор с королем, представившимся ей Шейли, и спросившим, что она думает об Йорках, тоже. Твое прибытие ко двору, как наследницы рода Марли, вполне можно счесть первым шагом на пути к чему-то большему. «Не считаешь?» «Я знаю, как обезопасить всех нас, и ты об этом знаешь». Таша прижалась лбом к ледяному стеклу. «Я не могу больше прятаться, Аарон. Прятаться и ждать неизбежного. Жить в вечном страхе. Ты сделал все, чтобы я чувствовала себя героиней законченной сказки, со счастливым концом, и я благодарна тебе за это. Королева в башне, красивая тихая деревенька, любящая семья». Она постучала пальцами по подоконнику только вот сказка не окончена, а королева в башне не отдыхает от приключений, скорее пленена, и дожидаться, пока ее придут освобождать, как неизбежно бывает в сказках, ей явно не стоит. К хорошему быстро привыкаешь, но проблема в том, что стоит к нему привыкнуть, как ты начинаешь... Нет, не хотеть большего, не в ее случае. Просто понимать, что вечно так продолжаться не может. Это осознание сворачивается скользким клубком где-то в груди, окуывая сердце льдом. Оно не дает уснуть иными ночами, тревожа, бередя, на грани сна и яви, нашептывая «когда-нибудь, когда-нибудь, и, может быть, очень скоро». Потом ты встаешь утром и живешь дальше, и под солнечным светом, делами, заботами, смехом близких тает лед. Распускается клубок, стихает шепот. Ты живешь, не задумываясь о том, о чем задумываться не хочется, отмахиваясь от этого и в целом счастливо, Но потом снова приходит ночь, и снова приходят мысли, которые ты так старательно откладывала на потом. И ночь от ночи эти «потом» становятся все холоднее, сворачиваются все туже, шепчут все громче. И если ты понимаешь, что твоя счастливая жизнь хрупка, как карточный домик, что кто-то лишь выжидает моменты, чтобы разрушить ее прикосновением безжалостной руки, счастье не может быть счастьем. Что же тогда делать, королеве? Спросила Аран негромко. Выйти из башни или сбежать, если не отпустят? Самой бросить вызов тому, с кем рано или поздно все равно придется встретиться. «Мы это уже проходили. Летом. Ничем хорошим это не кончилось. Ты обещал мне, аран Летом. Обещал, что это передышка перед решающей встречей. Леогран сказал, король решил это с подачи своих советников. Ручаюсь, что один из этих советников — Леар. Он ждет меня при дворе. Он сделал так, чтобы я прибыла туда, чтобы стало еще на шаг ближе к трону но я оберну это против него». Губь ее коснулась отстраненная улыбка. «Деньги, связи, покровительство Его Величества, обратившего на меня внимание. Думаю, это может многое». «Против Амадея?» Арен шагнул вперед, встав рядом с ней. В глазах его отражалась ночная мгла. «Ты готова на все, чтобы закончить игру?» Не дожидаясь ответа, спросил он. Таша кивнула. «Даже как я вижу, просить о защите, убийцу твоей семьи? Он король, он один из самых могущественных магов среди людей. Если кто-то и может победить Амадея, это он и мастера, подчиняющиеся ему. И если я не отпущу тебя, ты сбежишь». «Сбегу», — она говорила ровно, без эмоций. «Я поеду, Арен. Хочешь ты того или нет?» «Я не смогу поехать с тобой. Я нужен здесь. Я знаю. Ловушка для тебя уже расставлена. Со мной будут Джейми и Алексас. «Против Амадея», — повторил он. «Что они смогут сделать?» «Ничего», — легко согласилась Таша. Вся надежда на то, что Лиар не успеет предпринять решительных шагов до того, как у меня появятся средства защиты, а я полагаю, что не успеет. Коснувшись ее макушки, Арен легонько погладил пушистые светлые кудри. «Я забыл, что ты не ребенок. У тебя отобрали детство в тот день, когда ты вступила в игру». В голосе Амадея скользнула печаль. «Тебе хочется быть ребенком?» И у тебя даже неплохо получается. Но в нужный момент ты сбрасываешь детскую личину так же легко, как оборачиваешься в птицу. Он бережно заправил ей за ухо непослушный золотой локон. Жаль, что я об этом забыл. В груди беспокойно кольнула, и Таша, подавшись вперед, молча обняла его, ткнувшись лбом в черную накидку. Ей хотелось сказать «прости», хотелось сказать, что она его любит, но как просто что-то написать, что-то вообразить и как сложно преодолеть барьер между мыслью и словом. Впрочем, иногда этого ей не требовалось. Что ж... Обняв ее в ответ, изрек Арен, рассеянно, будто просто выражая мысль вслух. «В одном ты права. Играть Марли Мален... Куда тяжелее, чем Таша и Кармайкл. Ты будешь у всех на виду, а в честном бою его все равно не одолеть. Единственный шанс — разрушить его план, застать его врасплох. И поскольку я, будучи в здравом уме, не могу отправить тебя прямо к нему в лапы, значит, так мы и сделаем. Так ты отпускаешь меня? аша скинула голову одну отпускаю ненадолго в конце концов дня через три как только большинство деревенских поправятся я отправлюсь следом за тобой мягко отстранив ее аран шагнул к подоконнику сжал деревянную доску в пальцах приподнял и вытащил из стыника то что покоилось там следо «Держи. Полагаю, тебе это понадобится». Он вложил в девичью ладонь черный бархатный мешочек, и Таша вслепую вынула оттуда нечто маленькое, округлое, кольнувшее пальцы холодом. Взявшись за серебряный кружок печатки с выгравированным на ней солнцем, надела родовой перстень Марли на правую руку. Смяла футляр в ладони, чувствуя вторую печать, скрытую в черном бархате, Дракон Бьорков. Думаю, Его Величество догадывается, кто я, произнесла она, но попробуем его обхитрить. С твоей помощью. Амадей почти беззвучно вернул подоконную доску на место. В рискованные игры ты играешь, Таша. Не рискованнее тех, в которые играла летом. Ты ведь сможешь вернуть все обратно. Потом. «Смогу. И вытащишь меня из темницы, если что?» «Вытащу. Точно?» «Имеешь в виду, сумею ли?» аран невесело улыбнулся. «Я верну тебя из того света, Таша. Я Амадей, в конце концов». «Тогда я ничего не боюсь». Отступив от окна, Таша взяла его за руку и потянула за собой. «Идем». Чай, конечно, давным-давно остыл, но чайник подогреть нетрудно. Поймав отблески света, глаза ее сверкнули кошачьим серебром. Таша спускалась по винтовой лесенке, и на губах ее играла сосредоточенная улыбка. «Я принимаю твое приглашение, враг мой», — думала она, слушая шелест одежда штарана который каменное эхо превращала в отзвуки незримых птичьих крыльев. «Принимаю» и на сей раз знаю, на что иду, и посмотрим, кто из нас пожалеет об этом». Марли Мален вступила в игру.